Глава 1. Теория накопительного эффекта в действии. Известно ли вам выражение: тише едешь дальше будешь? А может, вы ещё и знакомы с басне о черепахе и зайце? Так вот, дамы и господа, я черепаха. Но дайте мне немного времени, и я вам докажу, что смогу опередить абсолютно любого. Почему так? Точно не из-за того, что я самый лучший или самый умный или же самый быстрый. Я выиграю благодаря тем привычкам, которые я себе привил, и благодаря системности в их применении. Больше всего на свете я верю в силу системного подхода. Я убедился на личном опыте, что именно он реальный ключ к успеху, и в то же время это одна из самых больших ловушек, которые подстерегают людей, пытающихся добиться результатов. Многие не справляются с этим испытанием. Я же справился, за что без бесконечно благодарен своему отцу. Именно он первым продемонстрировал мне движущую силу накопительного эффекта. Родители развелись, когда мне было полтора года, после чего отец воспитывал меня в одиночку. Он не относился к числу нежных и заботливых родителей. Бывший тренер футбольной студенческой команды буквально программировал меня на успех. Благодаря отцу я вставал каждое утро ровно в шесть часов. При этом он не похлопывал меня нежно по плечу и не включал радио. Нет же, каждое утро меня будил грохот ударов железа по бетонному полу гаража, расположенного рядом с моей спальней. Это больше напоминало пробуждение в двенадцати футах от стройки. На стене гаража отец огромными буквами написал «Под лежачий камень вода не течёт». На эту надпись он смотрел, выполняя бесчисленные жимы, подъёмы штанги, выпады и приседания. Не взирая на дождь, мокрый снег или солнце, отец приходил туда каждое утро в шортах и рваной толстовке. Он не пропустил ни одного дня. По нему можно было сверять часы. Обязанностей по дому у меня было больше, чем у любой домработницы или садовника. Из школы меня всегда встречал список заданий. Выпалыть черники, собрать листву, подмести в гараже, вытереть пыль, пропылесосить, вымыть посуду и так далее, и так далее. Отставания в школе тоже не допускалось. Вот так всё и было. Отец не принимал абсолютно никаких оправданий. Нам нельзя было даже из-за болезни оставаться дома, если только у нас не начиналась рвота или кровотечение или не торчали из раны кости. Выражение из раны торчали кости пришло из тех времён, когда он ещё работал тренером. Его команда знала, что им запрещено покидать поле, кроме как по причине очень серьёзной травмы. Как-то раз квотербек попросился уйти с поля, а те ответил: "Не отпущу, пока из раны не будет торчать кость". Квотербек открыл рану на плече так, что стало видно ключица. Только после этого отец разрешил ему покинуть поле. В жизни отец руководствовался определённой философией. Неважно, насколько ты умён. Недостаток навыков и умений, опыта, образования и врождённых способностей следует компенсировать усердной работой. Если конкурент смышльнее, талантливее, опытнее, необходимо трудиться в 3-4 раза упорнее. Только так можно его одолеть. Неважно, какие испытания встают на пути. Всё можно преодолеть с помощью упорного труда. Пропустил штрафные броски в игре? На протяжении месяца отрабатывай по 1000 штрафных бросков в день. Плохо ведёшь мяч левой рукой? Приведи правую руку к спине и тренируйся по 3 часа в день. Отстаёшь по математике? Сконцентрируйся Намери репетитора и работай до потери пульса всё лето, пока не получишь результат. Никаких компромиссов. Если что-то не выходит, работай, работай и ещё раз работай. Эту теорию он отлично подтверждал практикой. Отец из футбольного тренера вырос в топ-менеджера по продажам, после чего стал руководителем фирмы, а в конечном итоге владельцем собственного дела. Но инструкции он почти не давал, предоставляя нам находить решения самостоятельно. Он был поборником личной ответственности. Он не делал вместе с нами домашнюю работу. Важен был только результат. Но и успехи вознаграждались. Если мы получали хорошие оценки, отец водил нас в кафе мороженое Принкс, где покупал нам огромные порции бананового мороженого. по 6 шариков с большим количеством топинга. Довольно часто мои братья и сёстры в школе показывали плохие результаты. Тогда он их не брал с собой. Поход в кафе был высшей наградой, поэтому приходилось попотеть, чтобы её получить. Дисциплинированность отца всегда меня вдохновляла. Папа был моим идеалом, и я очень хотел, чтобы он мной гордился. Я жил в страхе разочаровать его. Один из его принципов звучал так: Омей говорить: "Нет. Не надо большого ума, чтобы идти вслед за толпой. Отличайся, будь оригинальным. Именно поэтому я никогда не пробовал наркотики. Мы не обсуждали эту тему, просто я сам не хотел быть таким, как все. Я не хотел подвести отца. Такое воспитание позволило мне уже к 12 годам разработать систему, достойную самого эффективного руководителя". Порой я ныл и стонал, я же был ребенком, но даже в такие периоды втайне балдел от ощущения превосходства над одноклассниками. Благодаря отцу у меня была хорошая фора в дисциплине, прилежании и ответственности, нужных для достижения поставленной цели. Не случайно в журнале «Саксэс. Успех» вышла статья под заголовком «Что читают победители». Сегодня мы с отцом шутим над тем, как он пристрастил меня к привычке побеждать. В восемнадцать мой бизнес уже давал шестизначную прибыль. К двадцати годам у меня был собственный дом в элитном районе. К двадцати четырем мой доход превысил миллион долларов в год. А в двадцать семь я стал официально признанным миллионером и владельцем компании, приносившей больше пятидесяти миллионов долларов прибыли. Мне ещё нет и 40, а я уже настолько финансово обеспечен, что этого запаса хватит всей моей семье до конца жизни. Очень легко ошибиться в воспитании ребёнка, говорит отец. Но мне кажется, у меня всё получилось. Вроде из тебя вышел толк. Хотя я должен признать, что порой сидел сложа руки и жил от дня к дню, а иногда расслаблялся в шезлонге на пляже без книг и подкастов по бизнесу и саморазвитию. Но я благодарен отцу и другим наставникам за те уроки, что они мне преподали. Накопительный эффект раскрывает так называемый секрет моего успеха. Я безоговорочно в него верю, так как благодаря отцу привыкал жить по этой системе день за днём, и сейчас не смог бы жить иначе, даже если бы очень захотел. Но у большинства людей дела обстоят по-другому, и на то есть миллион понятных причин. У вас перед глазами нет такого вдохновляющего примера вы не испытывали на себе положительного действия накопительного эффекта всё общество живёт в постоянном обмане реклама буквально гипнотизирует нас выдумывая несуществующие проблемы и предлагая купить решение в интернете нас заставляют верить в счастливый конец как в фильмах или романах в нашем обществе Утеряна ценность усердной и последовательной работы. Давайте вместе шаг за шагом изучим все трудности использования накопительного эффекта. Вы не испытывали на себе положительного действия накопительного эффекта? Накопительный эффект это получение значительной выгоды посредством мелких продуманных решений. Самое интересное, на мой взгляд, в том, что каждый шаг кажется простым и не оказывающим сильного влияния на жизнь, но конечный результат впечатляет. Касается ли это вопросов здоровья, отношений, финансов или чего-либо ещё не менее важного, происходящие изменения практически неощутимы. Их трудно отследить. Благодаря им невозможно достичь быстрого или внушительного результата. Речь не идёт о большом выигрыше или мгновенной выгоде, которой можно было бы похвастаться. Тогда для чего это всё? Многие люди недооценивают сложность достижения накопительного эффекта. В частности, сдаются на восьмой день утренней пробежки, поскольку за это время их вес так и не уменьшился. Или же прекращают играть на пианино через 6 месяцев, не выучив ничего, кроме Chopsticks. Они могут и перестать делать отчисления на индивидуальный пенсионный счёт, ведь до сих пор они не испытывали нехватки денежных средств, и в настоящий момент для них это не кажется столь уж значительным вкладом в будущее. Они не осознают, что эти маленькие, кажущиеся незначительными шаги, предпринимаемые постоянно, через какое-то время приведут к радикальным переменам. Позвольте привести несколько примеров. Маленькие выверенные поступки плюс системность плюс время равно радикальные перемены. Волшебный пенни. Что бы вы выбрали, если бы вам предложили 3 миллиона долларов наличными разово или же один единственный пенни, стоимость которого удваивается ежедневно на протяжении 31 дня? Конечно, если раньше вы об этом уже слышали, то несомненно выберете Пенни, так как знаете, что именно он ваш путь к богатству. Но почему же всё равно так трудно поверить в будущий результат? Потому что этот результат придётся очень долго ждать. Давайте посмотрим на это внимательнее. Представим, что вы остановили свой выбор на наличке, а ваша подруга ввязалась в историю с Пенни. На шестой день у нее шестнадцать центов. У вас все еще три миллиона долларов. На десятый день получается пять долларов двенадцать центов против вашего состояния. И что, по-вашему, она думает о принятом ею решении? А вы уже тратите свои миллионы, наслаждаетесь жизнью и довольны своим выбором. Через двадцать дней, когда впереди остается всего одиннадцать дней, у Пенни Лейн всего десять. 5243 доллара. Что она чувствует в этот момент? За всю ее преданность и старание она получила чуть больше пяти тысяч долларов, а у вас три миллиона. И тут-то становится заметным невидимый результат накопительного эффекта. При той же прогрессии на 31 день Пенни принесет доход в 10 миллионов 737 тысяч 418 долларов 24 цента, что в три раза больше ваших трех миллионов. В этом примере мы видим, насколько важна системность. На 29 день у вас все еще ваши 3 миллиона, а у Пенни Лейн 2,7. На 30 день Она вырывается вперед с пятью целыми четырьмя десятыми миллиона. Не говоря уже о тридцать первом дне этого марафона, когда вы далеко позади за ней со своими тремя миллионами против ее десяти миллионов семисот тридцати семи тысяч четырехсот восемнадцати долларов и восемнадцати центов. Мало что еще может так вас впечатлить, как волшебный эффект накапливающихся пеней. И что удивительно, эта волшебная сила действует абсолютно во всех сферах жизни. Вот еще пример. Три друга Росли вместе три товарища. Жили они по соседству, интересы у них были схожими. Каждый в год зарабатывал примерно 50 тысяч долларов. Все были женаты, с примерно одинаковым здоровьем и весом, с небольшим пивным животиком. Друг номер один — Давайте назовём его Лари, плывёт по течению, как он всегда это делал. Он счастлив, по крайней мере, он так думает, но порой жалуется, что не происходит ничего особенного. Друг номер 2, Скот, начал внедрять, казалось бы, незначительные положительные изменения в свою жизнь. Теперь он читает по 10 страниц в день какой-нибудь хорошей книги или по дороге на работу слушает что-нибудь познавательное или вдохновляющее. Скоот жаждет перемен, но не хочет торопиться. Совсем недавно в журнале Success он прочитал интервью доктора Мехмета Оза, откуда извлёк одну интересную идею, которую захотел применить. Из своего ежедневного рациона он решил изъять 125 калорий. Небольшая жертва. Это всего лишь минус порция каши в день или замена банки содовой на минеральную воду или же горчица в сэндвиче вместо майонеза. Всё выполнимо. Ещё он стал ходить пешком на пару тысяч шагов в день больше. Это от чуть меньше мили. Для этого тоже не надо много смелости или усилий. С этим может легко справиться любой. Но скот твёрдо намерен не бросать эти шаги, осознавая, что они очень просты и соблазн всё бросить чересчур велик. Друг номер 3, брат, сделал противоположный выбор. Недавно он купил большой телевизор, чтобы смотреть как можно больше своих любимых каналов. Ещё он попробовал освоить ряд рецептов с кулинарного канала. В особенности ему понравились сырная запеканка и десерты. О да, ещё он установил в гостиной бар и к своему еженедельному рациону добавил алкоголь. Ничего особенного, просто Брэд хочет жить чуть веселее. По прошествии 5 месяцев ощутимая разница между Лари с котом Эбердом не была заметна. Скот так и продолжал по чуть-чуть читать перед сном и слушать аудиозаписи по дороге на работу. Бред наслаждался жизнью и не напрягался. Лари абсолютно ничего не менял. Даже несмотря на то, что варианты поведения каждого из товарищей радикально отличались, пяти месяцев недостаточно, чтобы увидеть какой-нибудь реальный спад или наоборот, улучшение в их жизни. На самом деле, если сравнить вес трёх друзей, то разница будет равна примерно нулю. Они практически одинаковы. Через 10 месяцев значительных перемен всё ещё не видно. и только через полтора года можно наблюдать небольшие изменения в их внешности. А вот уже через двадцать пять месяцев начинаешь замечать реальную разницу. На двадцать седьмом месяце изменения очевидны, а на тридцать первом просто поражают. Брэд страдает от ожирения, в то время как скот выглядит подтянутым. Сокращая свой ежедневный рацион всего на 125 калорий в день на протяжении 31 месяца, Скотт скинул 33 фунта. 31 месяц равно 940 дней. 940 дней умножаем на 125 калорий в день равняется 117 500 калорий. 117 500 калорий разделить на 3500 калорий на фунт равняется 33,5 фунта. В то же время Бред ел всего на 125 калорий в день больше и тем самым набрал 33,5 фунта. И теперь весит на 67 фунтов больше скота. Но перемены намного значительнее, чем просто изменение веса. Скот провёл больше тысячи часов за чтением хорошей литературы и прослушиванием мотивирующих аудиозаписей. Применив свои новые знания, он получил повышение в своей компании. Ещё один положительный момент у него успешный брак. Бред? Он недоволен своей работой, его брак на грани распада. А Лари? А у Лари всё так же, как и 2 с половиной года назад, хотя порой он об этом немного сожалеет. Вот это и есть накопительный эффект. Разница между людьми, которые заставляют этот процесс работать на них, и людьми, против которых работает этот процесс, невероятна. Просто волшебство, похожее на магию или квантовый скачок. Через 31 месяц или 31 год человек, испытавший положительный результат накопительного эффекта, будет пожинать плоды запредельного успеха. А в действительности его или её ошеломительный успех результат небольших, осознанных шагов, совершаемых неуступно на протяжении определённого времени. Цепная реакция. Я знаю, что результаты в приведённых ранее примерах потрясают, но эффект намного глубже. Дело в том, что даже небольшое изменение может иметь колоссальные последствия. и повлечь неожиданную и непредсказуемую цепную реакцию. Давайте тщательнее рассмотрим одну из вредных привычек Бреда поедание жирной пищи в больших количествах, чтобы лучше понять отрицательное действие накопительного эффекта и ту цепную реакцию, которую он может вызвать. Бред готовит кексы по рецепту, подсмотренному на одном из кулинарных каналов. Он этим очень гордится. Семье нравится, кажется, все вокруг довольны. Он начинает выпекать их всё чаще, да ещё и другие сладости. Ему нравится его стряпня, поэтому он начинает больше есть, но пока не настолько, чтобы это стало всем заметно. Однако переедание делает его неповоротливым. По утрам он сонный, поэтому немного не в духе. Сонливость и раздражительность стали влиять на его работу. Его продуктивность снизилась, за что он стал выслушивать замечания от начальства. К концу дня он не ощущает удовлетворения от работы, а уровень энергии на нуле. Дорога домой кажется более долгой и требующей больше сил. Всё это побуждает его к перееданию. Стресс часто оказывает такое влияние. Из-за отсутствия энергии Бред всё реже куда-нибудь выходит со своей женой. У него и потребности в этом нет. Она скучает по прошлым временам и близко к сердцу принимает его отказы. Как результат редких выходов с женой и отсутствия движения, свежего воздуха и общения с близким человеком, эндорфины у Брэда не вырабатываются в достаточном количестве. Поэтому он чувствует себя разбитым. Чтобы оправдать своё состояние, он ищет проблемы в себе и окружающих, перестаёт обращать внимание на жену. Его тело становится дряблым, уверенность в себе и самооценка падают, и ему уже не до романтики. Бред не осознаёт, насколько потеря было энергичности и отсутствие внимания к жене влияют на их отношения. Он чувствует себя потерянным. По вечерам он стал засиживаться перед телевизором, потому что это просто и отвлекает от мыслей. Заметив его отдаление, жена Бреда сначала открыто выражает недовольство, демонстрирует свои потребности. Когда это не срабатывает, она прекращает бороться. Ей одиноко. Все свои силы она направляет на работу и всё больше времени проводит с подругами, удовлетворяя потребность в общении. С ней начинают заигрывать мужчины, и это позволяет ей снова почувствовать себя желанной. Она не обманывает брада, но он понимает, что что-то происходит. При этом он не осознаёт связь своих поступков и поведения с семейными проблемами и обвиняет во всём жену. Перенос ответственности за проблемы на третьих лиц вместо попыток разобраться в себе подробно описан в психологии 101. Но Бред даже не подозревает, что надо начать с себя. В его любимом сериале шеф-повар или криминальных детективах никто не даёт советов по саморазвитию и отношениям. Если бы он почитал книги по саморазвитию, которые читал его товарищ Скотт, он бы узнал о способах изменить своё негативное поведение. Но к несчастью для Бреда его поведение оказало такое влияние на его жизнь, что это внесло хаос во всё происходящее вокруг. Естественно, подсчёт калорий и интеллектуальное развитие оказали противоположное воздействие на скота, и он теперь пожинает плоды своих разумных действий. В статье "Небольшое преимущество" Джефф Олсон, ещё один протеже Джима Рона, описывает этот процесс как повторение ежедневных действий против простых ошибок. Всё очень просто. При должном уровне настойчивости и при наличии времени результат становится очевидным. И что важнее, этот результат предсказуем. Накопительный эффект предсказуем и измерим. Отличные новости. Неужели неприятно узнать, что совершая регулярно мелкие шашки, можно радикально изменить свою жизнь? Неужели это не проще, чем совершать героические поступки и демонстрировать силу воли лишь для того, чтобы себя измотать и исчерпать всю энергию, а позже совершить очередную попытку, которая скорее всего тоже не увенчается успехом? Я даже думать об этом не могу. Но люди именно так и поступают. Общество навязало нам представление, что только неимоверные усилия позволяют добиться результата. Чёрт возьми, именно так живёт вся Америка. Успех старая школа. Самый сложный аспект накопительного эффекта заключается в необходимости постоянно и систематически работать, прежде чем будет замечен результат. Наши предки знали об этом. Они не сидели, как приклеенные перед экранами телевизоров, откуда им обещали бы идеальные формы всего за 30 дней и замок всего за полгода. Я уверен, они работали по 6 дней в неделю от рассвета и до заката, пользуясь лишь употом, полученным в молодости и повторяемым на протяжении всей жизни. Они знали, что секрет успеха в усердном труде, дисциплине и хороших привычках. Интересно, что благосостояние существует через поколения. Чрезмерное изобилие часто приводит к бездеятельности, а в дальнейшем и к апатии. Дети богатых родителей особенно этому подвержены. Им не приходилось себя воспитывать и закалять характер с целью заработать на жизнь. Следовательно, вполне закономерно, что они не знают цену деньгам и не стремятся их сохранить». Часто издевенческое поведение можно наблюдать у детей королевских семей, телевизионных звёзд и топ-менеджеров, и в меньшей степени у остальных детей и взрослых. Всё население нашей страны, кажется, утеряло понятие ценности и значимости трудолюбия. Выросло уже два, если не три поколения американцев, живущих в благополучии, богатстве и расслабленном состоянии. Качества, которые служат залогом долгосрочного процветания, а именно настойчивость, трудолюбие и мужество, теперь уже больше не прельщают, поэтому мы о них практически забыли. Мы забыли о противостоянии и борьбе наших предков. Приложенные ими усилия привили им дисциплину, отточили характер и настроили на покорение новых рубежей. Правда заключается в том, что самоуверенность оказала воздействие на все великие империи, включая, но не ограничиваясь египтянами, греками, римлянами, испанцами, португальцами, французами и англичанами. Почему так? Потому что ничто так не обманчиво, как успех. Именно поэтому некогда великие империи перестали существовать. Люди достигают определённого уровня, и им становится слишком комфортно. Когда на протяжении длительного времени мы живём в благополучии, полны здоровья и богаты, то становимся беззаботными и перестаём делать то, что позволило нам прийти к этим результатам. Мы похожи на лягушку, которая не выпрыгивает из стоящей на огне кастрюли с водой, потому что тепло окутывает её незаметно и постепенно, и она даже не замечает, что уже почти сварилась. Если мы хотим приуспевать, то должны вернуться к трудовой дисциплине наших предков. Пришло время задуматься о своём характере, если не на благо всей Америки, то хотя бы ради собственного успеха и достижений. Не ведитесь на сказку о волшебнике из лампы. Можно сидеть на кровати в ожидании чеков в почтовом ящике. Можно натирать кристаллы, ходить по огню, устанавливать связь с двухтысячелетним гуру, распевать аффирмации, всё что угодно. Но большинство из этих вещей лишь часть рекламной акции, рассчитанной на ваши слабости. Подлинный и долгосрочный успех предполагает работу, много работы. Есть у меня пример, ярко подтверждающий, что ничто так не мимолётно, как успех. Рядом с своим домом на пляже в Сан-Диего открылся новый ресторан Первое время всё шло безукоризненно. Хозяйка встречала всех открытой улыбкой, обслуживание было безупречно. К вам лично подходил менеджер и проверял, всё ли в порядке. Еда была превосходной. Скорее люди стали выстраиваться в очередь, чтобы пообедать в этом ресторане, и порой больше часа ждали места. Но очень скоро персонал ресторана начал воспринимать успех как должное. Хозяйка зазналась, обслуживающий персонал стал неопрятным и резким, а качество блюд посредственным. Ресторан закрылся через полтора года. Они прогорели из-за успеха, а вернее, из-за того, что перестали делать то, что обеспечило им этот успех. Их победы заслонили перед ними перспективы, поэтому они и ослабили рвение. Микроволновое мышление Понимание накопительного эффекта избавит вас от ожидания немедленных результатов и представления, что успех должен оказаться у вас в руках так же быстро, как фастфуд, очки за час, фото за 30 минут, экспресс-почта, яйца в микроволновке, горячая вода из крана или текстовые сообщения. Достаточно? Пообещайте себе, что навсегда откажетесь от идеологии победителя лотереи. Если посмотреть правде в глаза, всемо известные истории только об одном победителе, а не о миллионе проигравших. Вам никогда не покажут, сколько раз тот, кто радостно прыгает у игрового автомата в Вегасе или на ипподроме Санта-Анита, проигрывал до этого счастливого момента. Если математически оценить шансы выигрыша, то они будут близки к нулю, то есть у вас практически ноль шансов выиграть. Профессор психологии Гарвардского университета Дэниел Гилберт, автор книги "Спотыкаясь к счастью", говорит, что если бы у каждого проигравшего в лотерее была возможность выступить на телевидении со словами "Я проиграл", то потребовалось бы почти 9 лет, чтобы выслушать их всех. Когда вы поймёте, как действует накопительный эффект, то перестанете тосковать по быстрым и идеальным решениям проблем. Не думайте, что суперуспешному спортсмену не пришлось провести несколько тысяч часов в постоянных суровых тренировках. Он просыпался рано утром и занимался и продолжал заниматься, когда все уже прекратили. Он испытывал истинную агонию и разочарование от неудач, одиночество упорной работы. только чтобы стать номером один. Я хочу, чтобы еще до окончания этой аудиокниги, а может и раньше, вы на собственном опыте познали, что единственный путь к успеху — это непрерывное выполнение рутинных, несексуальных, неинтересных, а порой сложных и со временем только усложняющихся ежедневных задач. И еще знайте, что если вы внедряете в жизнь накопительный эффект, то ваши результаты — Образ мысли и сама жизнь будут исключительно вашей ответственностью. Если вы применяете принципы накопительного эффекта, то сами создаёте конец вашей сказки. Мне удалось донести до вас свою точку зрения. Отлично. Тогда отправляйте со мной в следующую главу, где мы сконцентрируем внимание на одном моменте, который контролирует вашу жизнь. Любая победа или поражение, взлёт или падение начинается именно с него. Всё, что вы имеете или не имеете сейчас, из-за него. Изменив его, вы сможете изменить всю вашу жизнь. Давайте же узнаем, что это. Пусть накопительный эффект работает на вас. Краткое описание шагов Выпишите несколько отговорок, которые могут вас сдерживать. Например, недостаточно умный, нет образования и так далее. Примите решение наверстать упущенное как на работе, так и в личном развитии, чтобы превзойти любого, в том числе старого себя. Будьте скотом Выпишите полдюжины маленьких, кажущихся незначительными шагов, которые вы без ущерба можете совершать каждый день и которые поведут вас в абсолютно новом, позитивном направлении. Не будьте бредом. Выпишите полдюжины маленьких, кажущихся незначительными действий, которые вы можете прекратить делать и которые могут свести на нет все ваши результаты. Составьте список тех навыков и областей, где вы добились наибольшего успеха в прошлом. Подумайте, не воспринимаете ли вы это как должное и больше не продолжаете в это вкладываться. Имейте в виду, что такое пренебрежение может привести к застою и потере всех результатов.